О, вы меня воскрешаете, стремительно бросился к ней граф, ловя и целуя её руки. Вы подаёте мне надежду, я счастлив. Я весь ваш и навсегда. Располагайте мною, как знаете. Делайте из меня что хотите. Я ваш раб, ваша собака. Значит, вы принимаете моё предложение? деловито спросила Ольга. высвобождая из-под его поцелуев свои руки. Безусловно, воскликнул он в полном восторге. В таком случае, можете перевозить свои чемоданы, разрешила она самым благосклонным образом. К завтрашнему дню комнаты будут для вас очищены. А пока поезжайте в какой-нибудь хороший мебельный магазин и выберите себе приличную обстановку для кабинета и спальни. Счёт прикажите доставить ко мне. Я заплачу, что будет стоить. Каржоль запротестовал было с чувством собственного достоинства, что это деон может сделать и на свои деньги. Но Ольга не захотела и слушать. Что раз я сказала, то так, заметила она ему тоном, не допускающим возражений. А если вы не желаете, чтобы между нами выходили неприятности, Вы никогда не будете мне прикасловить. Примите мой друг это к сведению. После этих слов Коржоль сразу почувствовал, что он попал к ней под башмак в безусловное подчинение. Но к собственному его удивлению, сознание это немало даже не огорчило его. Что ж, может, оно и к лучшему, подумалось ему по размышлении зрелым. «Да с нашим братом иначе и нельзя, ценить не будем. А зато уж за плечами такой женщины, как за каменной стеной, можно жить спокойно». Он только позволил себе после этого в ее же интересах выразить свое сомнение, удобен ли ей будет по отношению к своим уважаемым друзьям и знакомым такой внезапный переезд его в дом». Не следует ли сначала подготовить их немножко к такому экстраординарному событию? А то как бы оно ни вызвало разных неосновательных комментариев и недоумений. Зачем и почему, мол, в самом деле человек вдруг ни с того, ни с сего точно с неба свалился. Но Ольга возразила ему, что напротив, если уж сходиться, то именно теперь, а не позднее. потому что теперь самое благоприятное время для этого. Она только что вернулась из-за границы, а он с войны. Знакомые её большей частью ещё не собрались к зимнему сезону. А когда соберутся, то это их супружеской реньён будет уже совершившимся фактом, который не возбудит ни в ком особенного удивления, не особенных толков в её обществе. Все найдут её самым обыкновенным делом, тем более что война это такая веская и законная причина для продолжительного отсутствия мужа. Словом, в этом граф может быть совершенно спокоен. И он успокоился, отдав душе должную справедливость сообразительности и находчивости своей супруги. Нет, за ней действительно не пропадёшь. Это из ряду вон женщина. Давно уже не чувствовал он себя так хорошо, так спокойно и в таком отличном расположении духа, как сегодня, отправляясь по поручению Ольги выбирать себе мебель.